ЭПИЛОГ Алексей стоял в ночной тьме, пялись на освещенную огромной луной стену деревьев, охраняющих покой Битцевского парка. Покрутив головой, он постарался вспомнить, что же здесь привлекло его внимание. Но отчего-то это воспоминание никак не находилось в его усталой после тяжелого трудового дня голове. Дай пес с ним, махнул рукой Алексей, так и не вспомнив причины своей парковки в столь странном месте, в столь странное время. Он развернулся и, неторопливо достав из кармана пачку парламента, побрел к сыто урчащему у обочины дороги Ауди. Надо поменьше работать, не равен час крыша потечет, а у него еще планов громадьё в этой жизни. Слишком многое надо успеть. Ауди, глухо рыкнув, сорвался с места, словно нетерпеливый рысак, дождавшийся хозяина. И через минуту ничто больше не нарушало покоя ночного леса. Алексей склонился над кроваткой, с улыбкой, глядя на крошечного сына. Это, несомненно, самый замечательный и самый красивый малыш во всем мире. Правда, движениями он сейчас больше походил на перевернутого на спину майского жука. Где-то за окном у соседей громко пел шевчук. Дождь звонкой пеленой наполнил небо майский дождь. Гром прогремел по крышам, распугал всех кошек гром. Я открыл окно, и веселый ветер разметал все на столе. Глупые стихи, что писал я в душной и унылой пустоте. «Любишь его?» — спросила незаметно подошедшая жена Надюха. «Как его можно не любить?» — ответил вопросом на вопрос Алексей. «Он просто чудо!» Знаешь, иногда мне кажется, что он все понимает и знает, только сказать ничего не может. Как будто взгляд такой совершенно осмысленный, а иногда так взглянет, словно нас всех просто ненавидит», — сформулировала свои наблюдения Надя. «Грянул майский гром, и веселье бурной пьянящую волной окатило». «Эй, вставай-ка и попрыгай вслед за мной! Выходи во двор и по лужам бегай хоть до самого утра! Посмотри, как носится смешная и святая детвора!» «Он не может нас ненавидеть!» — усмехнулся Алексей, расслышав последние слова известной песни. «Он сейчас еще святой, в нем нет зла!» а нашу любовь он тем более должен чувствовать, должен видеть, что мы его любим. Может быть, это маленькие дети лучше взрослых чувствуют». «Ты прав», — кивнула Надюшка, обнимая мужа и чувствуя себя совершенно счастливой рядом с этими двумя мужчинами. «Он ангел, наш любимый белый ангел». Тихий шелест работающего в четверть силы гибридного двигателя убаюкивал, навевая дрему. Да и дорожные повадки Lexus LS-650 не добавляли бодрости. Словно межконтинентальный лайнер этот большой автомобиль со всем возможным комфортом нес пассажира по суетливым московским улочкам. Алексею Борисовичу почему-то вспоминались давным-давно ушедшие годы. «Старею!» — буркнул он едва слышно, пытаясь сконцентрировать внимание на прихваченной из офиса перед уходом свежей газете. Внимание не концентрировалось, вновь и вновь блуждая по прошлому. «Старею!» — уже не перед самим собой. «Ведь шестьдесят без малого». Правда, добрые эмоции возвращают молодость. А как эмоциям не быть добрыми, когда жизнь удалась? Дочка в МГУ отличница, вот-вот закончит. Сын в спорте имя себе заслужил, наград полон дом. Да и с семейным бизнесом отцу оба помогают побольше замов. Алексей Борисович улыбнулся, вспомнив, какими молодыми и счастливыми они с надеждой были, когда Бог подарил им первенца. «Да и сейчас сил хоть отбавляй. Многое сделано, но не меньше еще сделать надо. И планов громадье». «Эх ты!» — охнул Алексей Борисович от неожиданно стеганувшей боли под левой лопаткой. «В глазах заребило, поплыло...» «Алексей Борисович, что с вами?» – испугался водитель Миша и резко бросил машину к обочине. «Алексей Борисович, вам плохо?» «Как жаль!» – подумал Алексей Борисович, не находя уже сил, чтобы просто ответить водителю. «Так рано! Я еще столько всего не успел сделать!» Он в последний раз коротко вздохнул, медленно заваливаясь влево в приветливые объятия кожаного сиденья. Мир потух, оставив все хлопоты и переживания по ту сторону темноты. И только одна мысль выплыла из темноты внезапно и вроде как несвоевременно. Я... Возвращаюсь. Свежий ветер едва ощутимо коснулся щеки, донося волнующие запахи ночного леса. Серебром, чистым, словно свет огромной полной луны, зазвенели колокольчики волнующего смеха. Я... «Ждала тебя, мой возлюбленный господин, хочу разделить твой первый глоток свободы».